Глава 7. Идемте, граф, нас ждут великие дела. Мелкая, ласковая волна плескалась чуть в стороне, настраивая на романтический лад. Разлапистые тропические деревья чуть слышно шелестели о чем-то своем, совершенно не замечая, что ветра в общем-то нет. Где-то вдали от берега время от времени плескалась неугомонная рыба, разрисовывая кругами спокойную гладь ночного моря а в высоте ненавязчиво светили звезды, любуясь собой в спокойных приливных волнах. Слушая скрип влажного песка под сапогами, Христофор ушел чуть справа и сзади от девушки и думал, о чем же с ней поговорить. Будь это где-нибудь в Европе, не возникло бы никаких проблем. Поднял бы тему о самодорстве монархов, если разговор идет с благородной барышней, о непослушных вассалах и ценах на зерно, из-за чего бедняжка не может подобрать себе приличные сережки к диадеме. Если разговор шел бы с простолюдинкой, то тут же тиранами и деспотами выступали бы ее хозяева, а цены на хлеб не позволили бы купить ткани на штаны отцу, которые у него на работе ну просто горят. Или обсудили бы погоду. А здесь... «Адмирал, вы любите какао?» — нарушила тишину спутница. «Как? Какао? А что это?» «Напиток. Его приготавливают из местных бобов. Очень тонизирует и поднимает настроение. Кроме того, это очень вкусно. Идемте». Она махнула рукой влево, они сделали пару шагов и оказались на деревянной площадке, увенчанной одиноким столиком с тремя стульями. К неудовольствию адмирала за одним из них сидел Дон Пауло. Он приветливо махнул подошедшим рукой и сказал по-английски. «Замечательный вечер, но он будет еще лучше, если украсить его чашечкой горячего какао, уверяю вас». «Вот ведь пройдоха», — непроизвольно подумал Колумб. «С одной стороны, он был ничуть не против беседы с властителем здешних земель, но не сейчас же. Ведь только-только что-то начало с этой невероятной девушкой наклевываться». Глядишь, и завел бы еще одну семью уже на этой стороне океана. А нет, сиди теперь, обсуждай. Хотя, по правде, есть что. Одна железная лодка без весел и парусов чего стоит. Или там малюсенькая кулеврина, что с одного ядра оторвала зад целой каравелли. Да и вообще, в этой чудесной стране столько невероятного. Адмирал даже забыл про девушку, но та сама напомнила о себе. «Адмирал, вы ограничитесь фруктами к какао или хотите съесть чего-нибудь посущественнее?» «Не надо, Даша», — остановил ее Дон Пауло. «Я уверен, два мужчины за одним столом как-нибудь и сами разберутся, что будут есть». Девушка ужом выскользнула из-за стола и в мгновение скрылась за густой зеленью. Адмирал печально посмотрел ей вслед. «Не грустите, адмирал». Дон Пауло протянул ему стеклянный бокал с вином. «Ведь дома вас ждут два сына и любящая женщина. Это прекрасно». Колумб даже вскочил со своего стула в сердцах. Он вытянул палец, указывая на собеседника, и воскликнул. «Но откуда? Откуда вам все это известно? Такое впечатление, что, переплыв океан, я попал прямо в ад, а вы есть сам дьявол». Я вижу вас впервые, не знаю даже настоящим ли именем вы мне представились, а вы рассказываете такие подробности моей биографии, которые не знал никто на корабле. Успокойтесь, прошу вас. Дон Паоло миролюбиво поднял свой бокал, в котором плескалось еще больше половины. Уверяю вас, я никоим образом не дьявол. Точно такой же человек, как и вы, из плоти и крови. Хотите, перекрещусь?» Христофор машинально кивнул, сделал глоток вина, но смотрел за манипуляциями собеседника очень внимательно. Тот показал пальцами обычный католический крест и даже молитвенно сложил руки перед собой. «Отче наш читать не буду. Латыни не знаю, увы. Но вместо богословия предлагаю поговорить о вас, адмирал. Не скрою, вы единственный во всей экспедиции, кто мне интересен. Интересно, чем же?» Язвительностью в голосе Колумба можно было мариновать мясо. Есть братья Пинсоны, которые намного богаче меня. Есть, в конце концов, королевский нотариус, чьи связи при дворе, уж поверьте, намного шире и надежнее. «Адмирал, я похож на человека, гонящегося за богатством?» Христофор задумался. «Кроме как по внешнему виду, он иначе оценить собеседника не может. А о чем говорит внешний вид?» При первой встрече Дон Паулу явно руководил остальной группой. Сейчас милая девушка Даша целенаправленно привела Колумбы сюда и удалилась по первому требованию этого странного человека. Одежда? Но в разных странах она настолько различается. Если в Исландии человек старается показать свой достаток, надевая как можно больше шкур, то в Генуе его бы сочли шутом а шотландские килты вообще нигде больше не считаются приличной мужской одеждой. Тут перед ним сидит человек, наряженный в чистые, новые и аккуратно сшитые вещи. По сезону, и сделанные явно для тропического пляжа. Очень удобная рубашка с коротким рукавом, прямые брюки, сандалии. Нет, на нищего он совершенно не похож. К тому же стоит оценить стол, за который его посадили. «Думаю, денег у вас достаточно, Дон Паулу, иначе вы бы давно были в Европе, продавали что-нибудь из местных деликатесов или еще что-нибудь». «Не совсем так, но в целом вы правы. Денег у меня хватает, и не только у меня». Он сделал еще один глоток и с хитрой улыбкой посмотрел на собеседника. «Дело в том, что народ этого мира никогда не знал рабства». Здесь не было жадных правителей, старающихся закабалить как можно больше крестьян. Не было цехов, ограничивающих доходы их рядовых членов. Не было лицемерных церковников, на словах ратующих за нестяжательство и милосердие, а на деле карающих огнем любого, высказавшего не устраивающее их мнение. Да, с такими взглядами вам лучше не соваться в Европу. Папа тут же объявит вас исчадием сатаны. Да мы, в общем-то, и не стремимся. Тысячи лет жили в изоляции и ничуть не страдали от отсутствия контактов с загнивающей Европой. Вы так ненавидите Европу, что сходу вешаете ей ярлык загнивающий? Дон Пауло усмехнулся, явно вспомнив что-то свое. Потом молча встал, зашел за куст. Какое-то время оттуда доносился неясный шум, и доходили волны аромата жареного мяса. Вскоре гостеприимный хозяин вернулся, держа в руках пару тарелок. Попробуйте жаркое из местного аналога говядины, бизона. Уверен, ни один из лучших кастильских Тореро не рискнул бы выйти с подобным быком один на один. На тарелках истекали соком два увесистых куска, одним своим видом способные вызвать обильное слюноотделение. Рядом, политые густым, кроваво-красным соусом, возвышались горкой кусочки чего-то неизвестного, отдаленно напоминающего печеную репу. Пока адмирал примеривался к своей порции, размышляя, что из местных продуктов принесет его организму меньше вреда, Дон Паоло уже уверенно орудовал ножом и непривычно тонкой четырехзубой вилкой с таким видом, будто перерывы между разговорами с Колумбом проводил по очереди за всеми королевскими столами Европы. Христофор несмело отрезал блестящим, непривычно тупым, зато снабженным мелкими зубчиками ножом кусочек говядины. Макнул в кровавый соус, сам не зная зачем, осмотрел со всех сторон и положил на язык. В меру острая, пахнет дымом неизвестного, но очень ароматного дерева и настолько нежная, что просто тает на языке. Руки сами собой отрезали следующий кусок. «Попробуйте жареные картошки, адмирал. В Европе ее не знают», — учтиво подсказал хозяин гостю. Картошка тоже оказалась выше всяких похвал. Ни с чем не сравнимый вкус, мягкая и в то же время хрустящая. Колумб настолько увлёкся ей, что чуть не забыл про мясо. «Говядине полагается красное сухое вино, верно?» — не столько спросил, сколько отвлёк от поглощения пищи Дон Паулу. Колумб молча кивнул, поднял стоящий слева бокал. «Подумать только, снова стеклянный. И надо отметить великолепной работы. Стекло ровное, хоть смотри сквозь него. грани однако, одной. Ножка настолько тонкая, что, кажется, не удержит вес налитого в чашу вина. Следует признать, стекло в этой стране выделывают ничуть не хуже, чем ткани, металл и прочее. Да и здешние повара дадут фору любому европейскому. Куда же он попал? Неужели это одна из тех неведомых, но возможных стран, описанных фантазером Птолемеем, чье развитие настолько же опережает Европу, насколько генуя превзошла дикарей Абиссинии? Или же они все-таки дошли до края земли и заживо попали в рай? А этот таинственный Дон Паулу никто иной, как святой Павел, встречающий их на пороге вместо старины Петра. По-хорошему, следовало бы это узнать сразу, но... Сначала впечатление от местной, как они называют медицины, волшебных устройств, которыми был наполнен дом, где его держали. Кстати, почему-то отдельно от команды. Потом это чудесная, не похожая на европеек девушка. Такая уверенность в себе, коей не обладали и королевы его мира. Ее ловкие, профессиональные и в то же время очень нежные движения. И непривычно сильное, развитое, а от этого еще более притягательное тело. Эти глубокие, как океан, глаза чайного цвета. Адмирал с трудом очнулся от собственных фантазий и заставил себя вернуться к теме разговора. А о чем, кстати, сказать она была? Кажется, обсуждали вино. Дон Паоло давно уже налил оба кубка, и теперь с еле заметной усмешкой ждал, подняв бокал колумб глянул в эти пронзительно синие глаза так кто же он такой может просто спросить куда он попал какие планы на санта марию и на самого христофора у здешних правителей но опыт подсказывает что вельможи подобного уровня вполне владеют искусством рассказать много ни о чем да и просто так кто же поделится планами особенно если они могут причинить спрашивающему вред не волнуйтесь граф «В наших задумках нет ничего вредного для вас». «Но... нет, я не читаю мысли». Колумб почувствовал, как щеки заливаются красным. Он ведь именно так и подумал. «Если вы планируете быть ближе к монаршим домам Европы, а особенно если собираетесь иметь дело с папскими людьми, вам следует лучше следить за выражением лица. Все ваши идеи и желания легко читаются в ваших глазах. «И после этого вы говорите, что не дьявол», — выдохнул Христофор. Хозяин поставил бокал и звонко рассмеялся. «Просто я живу несколько дольше вас, и потому имею больший опыт общения. Тем более, у нас не принято мужчине выражать свои мысли и чувства на лице, так что привыкаешь видеть чуть заметные оттенки мимики». Он внимательно глядел на адмирала, похоже, ожидая, когда тот успокоится. Но Христофор никак не мог прийти в себя под этим пронзительным взглядом. Наконец, мысленно повторив пару раз слова собеседника и убедив себя, что все это похоже на правду, Колумб постарался унять пульсы дыхания. Он сделал большой, на бокала глоток, и, дождавшись, когда сердце совсем успокоится, спросил. «А пригласили вы меня лишь для того, чтобы угостить местными блюдами? Или просто провести вечер?» «Ну что вы, я как раз хотел продолжить с вами тему торговли. Помните, в тот вечер, когда все три ваших судна прибыли к острову Гуанахани, я предложил вам торговать?» «Лес?» — чуть хрипло от волнения спросил Колумб. «Железо или стекло? А может, ваши чудесные лампы без огня?» Адмирал взволновался. Он никому и никогда не объяснял своих истинных целей. Вся Европа считала его чудаком, живущим мечтой о западном пути в Индию и Китай, желающим заработать деньги и титул таким необычным способом. Но никто и нигде не знал истинной причины. Думаю, мы с вами выберем подходящий товар позже, когда вы увидите все, что наша промышленность может вам предложить. Ваша что? Промышленность. В Европе мастера объединены в цеха, которые конкурируют между собой. Мы же сделали следующий шаг. У нас нет отдельных цехов, а есть общая промышленность, для которой трудятся все мастера страны». «И не конкурируют?» Дон Пауло вновь рассмеялся своим задорным смехом. «Как могут конкурировать сердце и печень, руки и ноги? Они же все являются частью одного тела. Так и у нас». «Один цех клепает те самые железные лодки, на которых мы вас встретили, другой моторы для них, третий аккумуляторы, четвертый лампы и так далее. А продукцию выдают все вместе». Но... Адмирал хотел спросить о нежелании одного сотрудничать с другими, но не смог сформулировать вопрос. К тому же заметил, что уводит разговор в сторону от основной темы, поэтому лишь махнул рукой. «Давайте перейдем к главному». Дон Пауло вновь налил вина в опустевшие бокалы и поднял свой на уровень глаз, глядя на собеседника сквозь стекло. «Думаю, мы сможем помочь вам вернуть графство Дуглас». Адмирал чуть не подавился. Он рывком поставил бокал на стол, ничуть не заботясь о его равновесии. Закашлялся неуклюже, прикрывая рот ладонью, Потом долго пытался отдышаться, глядя на хозяина стола, выпученными, как у козла, глазами. Все это время Дон Пауло с легкой, доброй улыбкой смотрел на гостя. Наконец, Колумб пришел в себя, вновь взял в руку кубок с вином и потребовал. «Рассказывайте все, что вы об этом знаете». Дон Пауло развел руками. «Да, в общем-то, немного». Лишь то, что ваш отец, граф Уильям Дуглас, вызвал зависть короля Шотландии Якова II. Что поделать, годы регентства научили графа отлично управлять страной, создали необходимые для этого связи. Так что, когда король пришел к власти, инструментов этой самой власти он не имел. двадцати 26 смертельных ранах, нанесенных вашему отцу на перу, вы, я думаю, знаете не хуже меня. Этим и объясняется ваше требование к Изабелле Кастильской назвать вас шутовским титулом адмирала моря-океана, чтобы соответствовать деду, герою войны с Англией. А долю с денег, привезенных из открытых вами земель, вы затребовали, думаю, чтобы повторить шаркингольм но уже с другим исходом. Война с королем — дело дорогое. Адмирал сидел, повесив плечи, опустив голову. Казалось, из его спины вынули стержень, на котором держалось самолюбие. Он поднял к собеседнику бледное, дрожащее лицо и с вымученной улыбкой спросил. «И вы еще утверждаете, что не дьявол? Да во всей Европе об этом не знает ни один человек. Они до сих пор уверены, что я, пробившийся из самых низов, сын генуэзского мастерового. Вашим таинственным им следовало бы получше думать головой. С улыбкой развел руками Дон Пауло. «Сыну сукновала невозможно получить имеющееся у вас образование, научиться, естественно, вести себя во всех слоях общества. Да и самые смелые их мечты, как правило, не простираются дальше собственного суконного цеха. Просто потому, что ничего другого они в жизни не видели». В молчании выпили еще по бокалу. Граф Дуглас пил, почти не отрываясь, чувствуя, как мягкие потоки вина успокаивают волны эмоций, плещущиеся в душе. Наконец, достаточно придя в себя, он задал мучающий его вопрос. «Как я понимаю, вы не скажете, откуда все это знаете». Собеседник лишь развел руками. Вместо ответа он отодвинул тарелку с почти нетронутым мясом и предложил. «Так вам нужна помощь в возвращении графского титула и собственности?» Колумб уже достаточно пришел в себя, чтобы с достоинством кивнуть и спросить. «Что вы хотите мне предложить?» «Всего лишь стать друг другу взаимовыгодными партнерами». «Я вас слушаю». В голосе Колумба зазвучали нотки уверенности. Дон Пауло разлил остаток вина по бокалам, с неожиданным сожалением покрутил перед лицом пустую бутылку и вдруг, резко размахнувшись, зашвырнул ее под тот самый куст, из-за которого выносил мясо. Поднял свой бокал и приглашающий повел им в сторону гостя. Адмирал с готовностью повторил жест. Стекло с тонким звоном сдвинулось. Христофору неожиданно понравился и самобычай соединять кубки и звук. Было в этом что-то от старинных шотландских обрядов братани. Собеседник одним лихим глотком опорожнил свой бокал, и гостю не осталось ничего иного, как повторить за хозяином. В голове слегка зашумело, правда, уже через несколько секунд мысли пришли в порядок. Зато в теле возникла необычная легкость, захотелось подпрыгнуть, пробежаться, засмеяться неизвестно чему. «Съешьте кусочек мяса, граф!» Дон Пауло по-свойски положил недоеденную говядину на тарелку собеседника. Иначе серьезной беседы не получится.